Имун увидел, как глаза Кефы потемнели. Кефа начал кое-что понимать. "Марк", тихо сказал Кефа, "найди мне миску". "Миску? Для чего?" "Найди и принеси". Марк кинулся выполнять поручение, пробираясь сквозь толпу. Вскоре он появился вновь с небольшим оловянным тазиком. "Одолжил у тюрьмяника", сказал он, "нужно будет вернуть". Кефа спустился и набрал в таз воды из фонтана. Он сделал над ним какой-то знак. Затем он стал пробираться сквозь толпу, осторожно неся таз, чтобы не пролить воду. Марк и Симон шли следом. Они дошли до того места, где разбился бюст. Лавочник и его сын рыдали, вцепившись друг в друга. Вокруг собралась небольшая группа утешителей, дающих бесполезные советы. Осколки глиняной посуды были разбросаны на расстояние нескольких ярдов. Скажи, чтобы они собрали все осколки и сложили их в кучу, обратился Кеф к Симону. Симон поднял верх брови, но сделал, как его просили. Неохотно, с саркастическими комментариями, они начали собирать осколки. Кеф заставил их смотреть внимательно, чтобы не пропустить ни единого. Когда осколки были собраны в кучу, он повернулся к Симону. "Я сделаю это для них", сказал он. Прошу тебя не мешать мне. Мешать? О чём ты? Киев вскинул голову, видимо, молился. Потом зачерпнув немного воды из таза правой рукой, опрыскал глиняные черепки. Что-то дрогнуло в воздухе, слишком быстро, чтобы увидеть, что это было. На земле стояли четыре глиняных горшка для приготовления пищи, ваза для цветов, Кувшин с бордюром, изображающим Бахуса и Ариадну, и большой бюст Нерона, нос был слегка отбит. У Симона волосы встали дыбом. Толпа за его спиной начала скандировать. Си-фа, си-фа, си-фа. Кефа улыбался. Его знания греческого хватало, чтобы понять это. Теперь твоя очередь, — сказал он. Как ты это сделал? недоверчиво посмотрел на него Симон. Я ничего не делал, сказал Кефа. Бог сделал всё моими руками. Если бы ты не был таким упрямым занудой, сказал Симон, мы могли бы стать друзьями, ты и я. Как огонь и вода. Теперь твоя очередь. Они пошли обратно к фонтану. Симон с ненавистью отметил, что лосось по-прежнему плавал в воде. Толпа продолжала скандировать имя Кефа. Симон оценивал свой репертуар. После последней демонстрации требовалось что-то сенсационное. Кефа наблюдал за ним. Ты можешь поднимать из мёртвых? небрежно спросил Кефа. Какой в этом смысл? сказал Симон. Они всё равно потом умрут. Кроме твоего это разрушительно для общества. Так ты можешь? Нет, сказал Симон. И ты не можешь. Это как сказать? Тогда сделай это. Ну нет. Сейчас твоя очередь. Более того, и ты со мной в этом согласишься. В данный момент никого из мёртвых на форуме нет. Тогда убей кого-нибудь, сказал Кефо. Симон посмотрел на него. Глаза немного потемнели да он сказал это ты предлагаешь что я кого-нибудь убил я слышал магии способно убить словом это так тогда сделай это было бы интересно попасть на суд к нерону по обвинению в убийстве сказал симон но это развлечение не для меня можешь быть уверен сказал Кефа, что если ты способен убить человека словом, я способен словом поднять его из мёртвых. Ну, конечно, сердито сказал Симон. Он был загнан в угол. Обычный блеф, но он не мог сказать об этом открыто. Хорошо устроился, проговорил он. Единственное, на что ты способен, это чинить вещи. Другие люди должны сперва разбить их. Публика теряет терпение сказал Кеф, ну, да как? Взгляд Симона упал в этот момент на Марка. Влев или нет, возьмём мальчика, сказал он. Нет, нет, ни в коем случае, запрестовал Кеф. Разве, сказал Симон.